Глава 36. Сильный ход советского обвинения. Бессмысленное упорство Гитлера и других военных руководителей, последовательно запрещавших отступление, прорыв из окружения, а затем капитуляцию войск 6-й армии, драма в зимней бескрайней степи без снабжения и помощи, которую не сумели оказать ни авиация Геринга, ни корпус танкового гения Манштейна, Потеря в с т а л и н г р а д с к о м котле 100 тысяч подчиненных убитыми и ранеными заставили генерал-фельдмаршала Паулюса пересмотреть свои взгляды и отказаться от прежней верности фюреру. В 1944 году пленный Паулюс вступил в антифашистский союз немецких офицеров, а в дальнейшем в Национальный комитет «Свободная Германия». Комитет вел антифашистскую агитацию среди военнопленных и на фронте. Выпускал листовки и другие материалы. Обращался к воюющим немецким солдатам через громкоговорящие установки. Выступал по радио с призывами свергнуть власть Гитлера. Голос Паулюса звучал в эфире много раз, обращаясь к народу Германии, войскам, командованию с идеями прекращения войны и избавления страны от нацизма. В ответ власти арестовали семью генерал-фельдмаршала. На Нюрнбергском процессе Паулюс выступил свидетелем обвинения. Его допрос суде й и заявления советскому правительству, публикуемые ниже, стали неприятным сюрпризом для подсудимых, убедительно подтвердив существование плана агрессивной войны против СССР. Надо сказать, что эти действия не послужили полной индульгенцией для Паулюса. Только в 1953 году он поселился в Германской Демократической Республике. Бывший фельдмаршал служил инспектором народной полиции в Дрездене. Умер в 1957 году. Примечание автора. На протяжении процесса подсудимые и их адвокаты пытались отрицать агрессивный характер войны с СССР. Дескать, удар 22 июня 1941 года. был превентивным. Якобы Советский Союз сосредоточил огромные силы на так называемой демаркационной линии и готовился напасть на Германию. Они доказывали, что германские войска вступили в бой вынужденно, упреждая советскую агрессию. В этой ситуации нужны были точные данные о том, кто сделал первые шаги к войне, а кто всего лишь ответил на них. Где были причины, а где следствия. У советской страны был в запасе суперсвидетель, генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс. Он лично участвовал в разработке плана нападения на СССР, когда еще не было ни э м о р ц и о н н о й линии, ни войск на ней. С сентября 1940 года генерал-лейтенант Паулюс занимал должность первого обер-квартирмейстера генштаба сухопутных войск. Он был одним из главных авторов плана Барбаросса. предусматривавшего крупномасштабную агрессивную войну против Советского Союза. С советской же страны подобных разработок и тем более военных приготовлений не велось. В 1941 году Паулюс был назначен командующим 6-й немецкой армией, которая летом 1942 года начала наступление на Сталинград. Ценой больших потерь Паулюс дошел до Волги. Однако затем, к 22 ноября 1942 года, советские войска входят в тщательно с п л а н и р о в а н н о й операции, окружили немецкую группировку численностью 284 тысяч человек. Паулюс просил Гитлера разрешить прорыв из Сталинградского котла. Однако фюрер не мог смириться с отступлением от Волги, как от важнейшей стратегической цели. «Все власти Земли нас оттуда не выгонят». заявил он в речи перед своими сподвижниками. Попытки деблокировать группировку оказались неудачными, в то время как Красная Армия, сжимая кольцо, рассекла группировку надвое. 31 января 1943 года Паулюс со своим штабом сдался в плен. По иронии судьбы, именно в этот день поступил приказ Гитлера о его производстве в г е н е р а л ф е л ь д м а р ш а л ы Разгром немецких войск под Сталинградом означал коренной перелом в ходе войны. В Германии сразу заявили о гибели Паулюса объявили траву. На торжественной панихиде был весь генералитет. Сам фюрер возложил на пустой гроб павшего героя, украшенный бриллиантами фельдмаршалский жезл. Однако, как позже выяснилось, Паулюс оказался в советском плену. Чтобы развенчать домыслы о превентивном ударе по Советскому Союзу, советская сторона и предъявила трибуналу показания важного пленника. Паулюс был тайно доставлен в Германию, в советскую зону оккупации, и допрошен главным обвинителем от СССР Романом Андреевичем Руденко. Паулюс, хорошо осведомленный о всех деталях плана «Барбаросса», дал исчерпывающие показания – которое решено было огласить на процессе. Однако защитники подсудимых стали активно протестовать, настаивая, чтобы свидетель Паулюс был допрошен в Нюрнберге лично. Адвокаты не сомневались, что доставить Паулюса в Нюрнберг нереально. Дальнейшие события стали сенсацией. Когда председатель трибунала Лорд Де Лоренс спросил у Руденко, как он смотрит на такое ходатайство защиты, Советский обвинитель ответил, что не возражает. А когда Лоренс поинтересовался, какое время потребуется для доставки свидетеля, НД Заря уточнил, что фельдмаршал Паулюс может быть допрошен сегодня вечером. Появление Паулюса в зале заседания трибунала произвело эффект разорвавшейся бомбы. Это был сильный ход. Его ответы не оставили камня на камне от мифических построений превентивного удара. что, однако, не помешало им возродиться в наши дни в трудах некоторых недобросовестных историков и публицистов. В 1946 году даже в советской делегации мало кто знал, что сенсационное появление Паулюса в суде было срежиссировано Сталиным, которому Вышинский доложил, что трибунал не принял в виде доказательства письменные показания бывшего генерал-фельдмаршала.